Кончис видел меня голым, беспомощным, а, может, и остальные видели. Жюли. Вот они уселись вокруг моего распростертого тела и ухмыляются, а я и духовно разоблачаюсь в ответ на вопросы кончеса. Но Жюли... Ее он тоже мог гипнотизировать, чтобы она передавала ему все разговоры слово в слово. «Свингали и трильби». Примечание. Музыкант, гипнотизер и девушка-натурщица. Центральные персонажи романа Джорджа Дюмарье «Трильби». 1894 год. Конец примечания. И тут во мне воскресли вчерашние волшебные переживания. Яркие, четкие, как выученный урок. Как придорожный пейзаж незнакомой страны. Я понял, что произошло вчера.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 Свежесть того, что отпечаталось в моей памяти, мерзость того, что, возможно, не отпечаталось, благое и вредоносное. Несколько минут я сидел, обхватив голову руками, мечась меж злостью и признательностью. Я встал, умылся, посмотрелся в зеркало, сошел к столу, на котором молчаливая Мария сервировала кофе. Кончис, понятно, не появился.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 Будто реквизит грез. После обеда ко мне зашел Димитриадис, чтобы выпытать, кто такая Алисон. А когда я отказался отвечать, принялся травить сальные греческие анекдоты об огурцах и помидорах. Я послал его к черту, вытолкал в зашей. Он надулся и всю неделю меня избегал, к моей вящей радости, хоть под ногами не путается. К концу последнего урока я сломался и, никуда не заходя, отправился в бурани. Я должен был вновь вступить в зону чуда, хоть и не знал точно зачем. Как только вилла, напоенная тайной, показалась далеко внизу, затрепещущими под ветром сосновыми кронами, у меня гора с плеч свалилась, будто дом мог исчезнуть. Чем ближе я подходил, Тем большей свиньей себя чувствовал. Да, это свинство, но мне просто хотелось увидеть их. Убедиться, что они там, что они ждут меня. Стемнело. Я достиг восточной границы Бурани, пролез сквозь проволочную изгородь, прокрался мимо скульптуры Посейдона, миновал враг и, наконец, в прогалах деревьев, увидел перед собой дом. С этой стороны все окна закрыты ставнями. Труба домика Марии не дымится. Я побрел вдоль опушки к фасаду. Высокие окна под колоннадой наглухо закрыты. Закрыты и те, что выходят на террасу из спальни кончится. Стало ясно, что дом пуст. Я уныло поплелся обратно, спотыкаясь в темноте, и негодуя на кончиса за то, что он посмел украсть вымышленный им мир у меня из-под носа, Отлучить меня от этого мира, как бессердечный врач, отлучает наркомана от вожделенного зелья. На завтра я написал Митфорду, что побывал в Буране и познакомился с кончесом. Не хочет ли он поделиться опытом? Письмо я отправил по его Нортумберлендскому адресу. Кроме того, я снова посетил Корозоглу и попытался выжить из него побольше сведений. Тот был совершенно уверен, что ливерье и кончес ни разу не встречались. Подтвердил набожность Ливерье. В Афинах он ходил к месси. Затем, корозоглуб, по сути, повторил слова кончеса: в эту жур ран-петрист, иль не сежаме виси. Он был всегда грустноват, но так и не освоился здесь, французский. Правда, кончес еще добавил, что Джон превосходно водил. Я взял у английский адрес Ливерье, но решил не писать ему. Успею еще, если понадобится. Наконец, я навел справки об Артемиде. Согласно мифологии, она действительно была сестрой Аполлона, защитницей девственниц и покровительницей охотников. В античной поэзии она, как правило, появлялась одетой в шафранный хитон и сандалии с серебряным луком полумесяцем в руках. Хотя сладострастных молодых людей она, похоже, отстреливала, как воробьев, брат ей в этом, судя по доступным мне источникам, ни разу не помогал. Ее фигура входила в древний матриархальный культ троичной лунной богини наряду с сирийской Астартой и египетской Изидой. Я обратил внимание, что Изиду часто сопровождал песьеголовый Анубис, страж преисподней, позднее переименованный в Цербера. Во вторник и среду я не мог отлучиться из школы из-за плотного расписания. А в четверг опять отправился в Бурани. Никаких перемен. Дом, как и в понедельник, был пуст. Я обошел виллу, подергал ставни, пересек сад, спустился на частный пляж. Лодки и след простыл. Минут тридцать высиживал под сумеречной колоннадой, чувствуя себя выпитым до дна и отброшенным за ненадобностью, злясь и на них, и на себя самого, сдуру вляпался во всю эту историю. А теперь, как дважды дурак, жду и боюсь продолжения. За минувшие дни я успел пересмотреть свои выводы насчет шизофрении. Сначала диагноз казался мне крайне недостоверным, а теперь весьма вероятным. Иначе на кой ляд кончасу так резко обрывать спектакль, коли он затеян ради развлечения. Наверное, к обиде примешивалась зависть. Как можно бросать на произвол судьбы полотна модельяния и банара? Что это, непрактичность? Гордыня? По ассоциации с банаром я вспомнил об Алисон. Сегодня в полночь вне расписания уходит пароход, который везет в Афину учеников и преподавателей, отбывающих на каникулы. Всю ночь клюешь носом в кресле крохотного салона. Зато в пятницу утром ты уже в столице. Что подтолкнуло меня к решению успеть на него? Злость? Упрямство? Мстительность? Не знаю точно. Но явно нежелание встретиться с Алисон. Хотя, как собеседник, и она сгодится». Не аукнулись ли здесь давние навыки записного экзистенциалиста? Свобода воли невозможна без прихотей. Поразмыслив, я заспешил по дороге к воротам. Но и тут, в последний момент оглянулся, лелея мизерную надежду, что меня позовут обратно. Не позвали. И я волей-неволей поплелся на пристань.